прославленные фрески от жанты незаслуженно отодвигают скульптуры на второй план а ведь здесь немало примечательных образцов пластического искусства в задней стене пещеры номер один выщены из скалы статуя будда проповедника он сидит скрестив ноги и как бы считает на пальцах перечисляет аргументы подтверждающие правоту его учения когда свет падает на статую прямо, лицо Будды выражает отрешенность. Если переместить источник света вправо, на лице божества появляется сдержанная улыбка. Если же осветить его с левой стороны, лицо обретает грусть. Фресками сплошь расписаны стены, потолки и даже колонны поздних храмов. Палитра красок, которыми пользовались создатели Аджанты, весьма ограничена. Среди них преобладают так называемые Темперные тона, красные и желтые вохра. Единственной привозной краской была здесь ляпис-лазурь. Удивительно чистая и яркая здесь белая краска. Изображая жемчужное ожерелье, художник многократным нанесением точки делал ее выпуклой, почти осязаемой. На потолках орнаменты. Цветы, растения, животные. В одной из пещер цветочный орнамент окаймлен изображением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 Художники часто изображали танцы. Средствами живописи им удавалось воссоздать ритм. Одна из известных фресок от жанты — темнокожая красавица в тюрбане. Она оживленно беседует с кем-то, жестикулируя изящно согнутой рукой, и от движения плеч ожерелья на ее груди сместилась в сторону. На другом рисунке перед разгневанным царем пала ниц придворная танцовщица. Несколькими линиями, обозначив складки ее одежд, художник передает трепет ее гибкого тела. Создатели пещерных фресок умели придать изображению объемность, владели искусством светотенев. Они выразили то, что волновало их современников. Вот бодисатва с цветком, наиболее популярная фреска, украшающая обложки художественных изданий. Вот красавица, которая смотрится в зеркало, а вот расшалившиеся школьники. Учитель укоризненно смотрит на них, ибо лишь три ученика на передних скамьях прислушиваются к его словам. Вся человеческая жизнь, от рождения до смерти, все слои общества, от царя до раба, от святого до грешника, все чувства. Любовь и ненависть, радость и горе – все нашло отражение в пещерных храмах аджанты. Они поистине стали зеркалом жизни далеких веков. Этим художникам веришь. Единственное сомнение – действительно ли фрески аджанты создавали отшельники, отрицавшие мирские желания? Конечно, тут много религиозных тем, и житие Будды, и дидактические истории священных книг, но хотя Будда и призывал подавлять радость бытия, произведения древних художников все-таки прославляют жизнь и доказывают, что она прекрасна. После осмотра Аджанты я на следующий день отправился в Эллору. В Аджанте строители пещер врубались в камень. Храмы Эллоры, наоборот, вырублены из скального монолита. Поначалу это трудно осознать.